Ему нужно было сменить бинты. Терен скривился, снимая тунику, глядя на ноющую руку. Пятно крови высохло на бинтах, оставляя след на рукаве. Нужно было поменять бинты, если он не хотел испачкать нарядную рубашку. Ворча, Терен осторожно размотал бинт и убрал его от кожи. Тот присох, а потом и вовсе оторвался, показав рану от железного шипа. Уродливую, с почерневшими краями. Небольшую но захваченное тенью тело сильно реагировало на железо. Она не скоро сживет. Террин коснулся робко раны пальцем, скривился даже от этого легкого прикосновения, а потом стиснул зубы, нанес мазь и перевязал руку, стараясь не думать, что ему могли помочь другие руки. Он не хотел, чтобы она была в комнате с ее низким голосом, строгим лицом и удивительно нежными руками. Как он ее ненавидел! Он закончил свое неловкое дело, завязав бинт, заправил край, чтобы все было ровно, а потом осторожно надел белую льняную рубашку нарядной формы. Банкет в честь прибытия герца Дальдреда и его дочери. Герард попросил, чтобы Террин был там и не стал слушать возражения. Придется терпеть ночь веселья, стараться не глядеть на Лизель, ее золотые волосы, улыбку, ее формы, стараться не ощущать взгляд Фендреля следящего за его действиями, стараться не замечать, как Герард страдал от решимости герцога, стараться смотреть только на свою тарелку, вино, только это. И так будет долгие несколько часов. Терен не носил нарядную форму уже несколько лет. Она хорошо на нем сидела. Кисточки, пуговицы, все было ровно, пряжки сияли, но было странно носить ее словно он пытался носить чужую кожу. Его левая ладонь немного онемела, пока он затягивал шнурки и надевал жилетку. Поднимая красный капюшон, он услышал стук в дверь, а потом голос. «Терин, ты там?» «Да», — ответил Терин и повернулся. А дверь открылась, и Герард взглянул в комнату. Принц был в наряде для банкета, Величавый в красно-золотом, Волосы его были убраны с высокого лба, но изящество вида не смягчали морщины стресса урта. Что такое? Ничего, быстро ответил Герард и закатил глаза, прислонившись плечом к двери. Все, но пока ничего. Только что. По словам Дальдреда, леди Сирина должна была прибыть уже несколько часов назад. Они едут по южной дороге, пересекая реку Сангур в Грима. Терин пожал плечами. Их многое могло задержать. Да, и я уверен, что Сирина отправила бы всадника, если бы что-то случилось. Но всадника не было. И, ну, герцог становится нетерпеливым. Странное выражение мелькнуло на лице Герарда. Герцог не заметил, но я заметил. И я переживаю. Терин чуть сдвинул брови за леди Сирину. Герард моргнул, и выражение, которое Терен заметил, пропало, сменившись более спокойным. Но принц не мог скрыть напряжение в голосе. Та дорога из грима проходит в миле от развалин кроулар. Я знаю, ты не нашел там следы фантомной ведьмы, но все же он не закончил. Не должен был. Терен резко развернулся, схватив плащ с кровати, накинул его на плечи. Он взял скорпиону и щиток колчан и ядов. Герард смотрел на него без комментариев. Когда Террин подошел к двери, принц отошел в сторону, пропуская его. «Спасибо», — тихо сказал он. «Это нас успокоит, если мы будем знать». «Конечно». Террин вышел в коридор широкими шагами, бросив через плечо. «Я вернусь вскоре с вестью. Не задерживай банкет из-за меня».